Глава двадцать четвертая Шериф приехал в ресторан у Баричева на полчаса раньше и увидел знакомые лица. Пожав всем руки и поблагодарив за голоса, он пообещал продолжить их защищать и все такое. Как обычно, в свободное от службы время он был в голубом костюме и галстуке, отчего производил впечатление преуспевающего бизнесмена. Казалось, он наслаждался своей ролью кукловода, который всегда добивается поставленных целей. Фетца все знали и ценили установленный им порядок. В конце концов, он всегда держался приветливо, а после триумфальной победы на последних выборах пребывал в отличном расположении духа. Хотя его репутация как самого коррумпированного шерифа в штате была хорошо известна, Он заставлял всех ходить по струнке и был беспощаден к обычным преступникам. Рядовые граждане не знали о его двуличии, к тому же ему удавалось держать в узде местных бандитов, не позволяя им окончательно распоясаться. Наконец, он и его заместитель Рад Килгар пробрались к своему любимому угловому столику и заказали холодное пиво и блюдо с сырыми устрицами. Лэнс Малко и Невин Нол Прибыли вовремя, и все четверо расселись поудобнее. Принесли еще напитков и устриц. Другие посетители, жившие в этом районе, знали, что подслушивать их разговор не следует. Выйдет себе дороже. — Давно уже не видел твоего парня, — сказал Лэнсу Феттс. Хью уже несколько месяцев не было в городе. — Он еще в море, — ответил лэнс Отдыхает. От федералов ничего не слышно. — Нет, уже давно. Хотя сомневаюсь, что они бросили это дело. Фэтс поболтал жирной устрицей в соленой воде и проглотил. Запив ее пивом, он вытер рот тыльной стороной ладони. — Ограбление ювелирных магазинов. что за идея. С твоей подачей. Лэнс посмотрел на него. — Послушай, Фэтс, мы уже говорили об этом не меньше трех раз. Какой смысл переливать из пустого в порожнее? — Ну, просто дурь какая-то. — Да, полная дурь, но я позабочусь о нем. — Обязательно. Меня это не касается, пока не заявятся федералы. Я хочу сказать, парню грозит обвинение в пяти вооруженных ограблениях, если и когда федералы сложат два и два. Они не такие тупые, Лэнс. Подошла официантка, и они заказали жареные крабовые палочки и фаршированную камбалу, любимые блюда Фетса. Причиной встречи было отнюдь не Хью и его глупости. Беспокойство у них вызывало избрание Джесси Руди. Они ничего не знали о планах нового окружного прокурора, но для них то, что именно Руди занял эту должность, явно не сулило ничего хорошего. «Не могу поверить, что Рекс проиграл гонку», — заметил Невин. Фэтс проглотил еще одну устрицу. «Он меня не послушался. В прошлый раз он выиграл по-крупному, потому что снял перчатки и запачкался. В этот раз не стал мараться. Думаю, Руди его напугал. Пригрозил судебными исками и все такое, и Рекс отступил». «И каков же будет первый ход, Руди?» — поинтересовался Лэнс. «Это надо спросить у него. Моё мнение, он прикроет залы с азартными играми. Это проще всего. На твоём месте я бы не дразнил гусей». «Я уже говорил тебе, Фэтс, что не занимаюсь азартными играми. У меня четыре клуба и три бара, и азартных игр нет нигде». Время от времени парни из управления штата по спиртным напиткам наведываются посмотреть, что к чему. Если они заметят хотя бы кости, то сразу отзовут лицензию на продажу спиртного. Я не могу рисковать, нам вполне хватает выпивки и девушек. Да знаю, я знаю, но вам лучше не расслабляться, ты же знаешь свою публику. Я знаю, как управлять клубами, ФЭЦ. Мы с тобой уже давно в бизнесе. Ты делай свое дело, а я буду делать свое. И, кстати, поздравляю с убедительной победой. — Ерунда, — отмахнулся Фетс. — Избирателей не проведешь, они умеют распознать талант. — А где ты нашел этого клоуна? — поинтересовался Невин. По мере укрепления своих позиций, фетц блестяще отточил мастерство находить разных чудаков, соглашавшихся участвовать в гонках против него. Победа на безальтернативной основе была, по его представлению, неубедительной и недостойной. Один или два соперника, чем слабее, тем лучше, позволяли созданной им системе работать без сбоев и стремительно собирать средства. Последний противник, Бадди Хиггинботтон, был некогда осужден за кражу цыплят, а потом взялся за ум и стал констеблем округа Стоун. 11% избирателей отдали свои голоса ему. Приятели немного посмеялись, рассказывая истории о Бадди, и с удовольствием закурили. Толстяк курил толстую сигару, а остальные трое попыхивали сигаретами. Официантка принесла на больших плоских блюдах крабовые клешни и камбалу. Дождавшись, когда она уйдет, Невин сказал. — У нас есть идея. Фетт скивнул с набитым ртом. Невин наклонился ближе. «Новое заведение на Гвинет под названием Сиеста, владелец какой-то отморозок по имени Энди, открыто уже два месяца». «Да, мы в курсе. Продали ему лицензию», — подтвердил Килгор. «Так вот, он только что открыл маленькое казино на заднем дворе. Два стола для игры в кости, рулетка, игровые автоматы «Блэк Джек». Дверь держит закрытой, следят за тем, кого впускают. — Дай угадаю, — сказал Фэтс. — Ты хочешь, чтобы я его закрыл? — Нет, не ты. Пусть это сделает городская полиция. Наводку мы ей дадим. Они совершают налет, об этом сообщают в новостях, и все выглядит отлично. Лицензию на продажу спиртного у них отзывают. У Руди появляется простое дело для начала карьеры а мы будем за ним наблюдать и узнаем, какова его стратегия. фетц усмехнулся. — Приносите одного из своих в жертву, так что ли? — Именно. Энди Болван, он уже переманил двух наших девушек. Давайте выкинем его из бизнеса, и пусть новый окружной прокурор потешит свое самолюбие. фетц от души положил себе на тарелку рыбы и чему-то улыбнулся. То ли блюдо понравилось, то ли идея. — Кто еще занимается азартными играми? Невин посмотрел на Лэнса, и тот сказал. — У Джинджер есть отдельная комната в карусели, карты и кости. Только для членов попасть туда сложно. — Мы не трогаем, Джинджер, — напомнил фетц Но я и не предлагал. Ты спросил, я ответил. «Шайн Таннер запустил зал бинго на полную катушку. Ходят слухи, что для избранных он предлагает игровые автоматы и рулетку», — заметил Невин. «Глупо с его стороны», — сказал Фэтс. «Делать деньги на бинго и выпивки и подвергать бизнес-риску». «Спрос есть спрос, Фэтс», — отозвался Лэнс. Тот рассмеялся и сказал. И разве тебя это не радует? Но давайте вернемся к этому парню, Энди. Проблема с передачей Руде легкого дела в том, что оно, скорее всего, вскружит ему голову. От Руде так одни неприятности. Так зачем нам облегчать ему начало крестового похода? Хороший вопрос, — согласился Лэнс. Толстяк допил пиво и улыбнулся Лэнсу и Невину. «Вы, ребята, что-то занервничали. Надо ли напоминать, что на кладбище полно политиков, обещавших очистить побережье?» По анонимной наводке в пятницу вечером полиция Белокси ворвалась в сиесту и арестовала семнадцать человек, пойманных с поличным за игрой в кости и блэк-джек. Владелец заведения Энди Ритсо тоже был арестован. Разогнав толпу, полицейские опечатали помещение и вернулись на следующий день, чтобы конфисковать игровые автоматы, столы для игры в рулетку и кости. В течение нескольких дней все задержанные вышли на свободу под залог, и только Энди из-за многочисленных судимостей провел в тюрьме месяц, пока адвокаты добивались его освобождения. Джесси созвал свое первое большое жюри и предъявил обвинение всем 18 мужчинам. В беседе с корреспондентом Галфкоуст Реджистер он похвалил городскую полицию и пообещал усилить работу прокуратуры против ночных клубов. Азартные игры и проституция продолжали процветать, и его избрали либо отправить преступников за решетку, либо выгнать их из города. Что касается семнадцати человек, четверо из которых были летчиками из Кислера, то он не стал настаивать на суде и позволил им признать себя виновными, заплатить штрафы и получить год условно. В отношении Энди он отказался о чем-либо договариваться и направил дело в суд. Ему не терпелось устроить поединок в зале суда, особенно если подсудимый был явно виновен, но в конце концов он согласился на семилетний тюремный срок. Тюрьма для Энди не была чем-то новым, но суровый приговор встревожил владельцев ночных клубов, и они закрыли казино. Временно. Дело было слишком простым, и Джесси почуял неладное. Он попытался наладить отношения с начальником полиции города, но ничего не вышло. Шеф находился у власти много лет и знал, какие тут были задействованы силы. Идея использования закона штата об источнике опасности для окружающих возникла у Кита. Во время курса судебной практики права справедливости» в Университете Миссисипи профессор напомнил о редко применяемом законе, который позволял любому гражданину подать иск о запрете другому гражданину заниматься незаконной деятельностью, наносящей ущерб общественному благу. Дело, которое они изучали, касалось землевладельца, сливавшего неочищенные сточные воды в общественное озеро. Кит написал о прецеденте Джесси, который сначала отнесся к этому скептически. Доказать организацию азартных игр было очень непросто, учитывая, что в казино пускали только проверенных клиентов. Доказать проституцию представлялось еще более сложной задачей. По прошествии нескольких месяцев первого года работы в качестве окружного прокурора, Джесси начал терять терпение. Он поехал в Паскагулу и встретился с Пэтом Гребелом, окружным прокурором девятнадцатого округа, в который входили административные округа Джексон, Джордж и Грин. Джексон тоже располагался на побережье, но, в отличие от Гаррисона и Хэнкока, там никогда не мирились с беззаконием, чем печально славился Белокси. Девятью годами ранее, когда Греббл только начинал карьеру прокурора, он потерпел в суде сокрушительное поражение от Джошуа Бёрча, защищавшего Невина Нолла, виновного в хладнокровном убийстве Эрла Фортье. свое поражение он мучительно переживал до сих пор, не в силах смириться с тем, что Нолл вышел на свободу и продолжал выполнять грязную работу для Лэнса Малко. К Фетцу Боуману, политикам, которых он подкупал, И бандитам, сделавшим его богатым, Греббл испытывал глубокое отвращение и презрение. Правоохранительным органам округа Джексон приходилось тратить немало времени для устранения побочных последствий разгула криминала у соседей. За год до сокрушительного урагана их местный преступник открыл ночной клуб на проселочной дороге между Паскагулой и Моспойнтом. Он много трепал языком, и хвастался, что создаст в округе Джексон свой собственный стрип. У него были девушки и кости, и все шло как по маслу, пока в один субботний вечер шериф Хейвуд Хестер не ворвался в клуб и не арестовал 30 клиентов. Пэт Греббл занял жесткую позицию, добился в окружном суде обвинительного приговора владельцу за азартные игры и отправил его за решетку на 10 лет. Известие о столь серьезном сроке эхом разнеслось по пивным и бильярдным округа Джексон, не оставляя места для сомнений. Любому местному жителю с преступными амбициями придется либо заняться честным трудом, либо переехать в округ Гаррисон. Джесси изложил коллеге свои соображения по борьбе со стриптиз-клубами Белокси. Ему требовалась горстка честных копов, готовых работать под прикрытием и искать продажные любви. К ним прикрепят микрофоны, разговоры запишут, а они, перед тем, как раздеться, вдруг передумают. Но здесь были свои сложности. Девчонки в клубах работали неглупые, большинство из них опытные и все повидавшие, так что могли сразу заподозрить неладное, если их клиенты в последний момент изменят планы эту Греббелу план понравился, и он попросил время его обдумать. Начальник полиции Паскагулы был его близким другом, крутым и честным полицейским. Ему нравилось использовать агентов под прикрытием, которые помогали следить за торговцами наркотиками. Шериф Хестер тоже, вероятно, захочет подключиться к операции. К тому же у Греббела были хорошие связи с городской полицией Моспойнта. Крайне важно, чтобы оперативников никто не смог опознать в Белокси. В четверг вечером, месяц спустя, два мужчины с установленной прослушкой, называвшие друг друга Джейсон и Брюс, зашли в карусель, сели за столик, заказали напитки и стали любоваться танцующими на сцене стриптизершами. Через минуту они привлекли внимание двух шлюх, которые не теряли времени даром. «Угостите девушка выпивкой». Таково было стандартное начало разговора, и это срабатывало каждый раз. Официантка принесла два высоких бокала с красным сладким пуншем без алкоголя. Мужчины пили пиво. Девушки спрятали соломинки из бокалов в карман, чтобы предъявить их позже для оплаты. Они направились на танцпол, где кружились пары, подревевшую с динамиков в песню «Братьев Дуби». Вернувшись за столик, Джейсон и Брюс заказали еще выпивки для всех, и женщины устроились у них на коленях. Наконец, одна из них произнесла сакраментальную фразу. «Может, повеселимся?» Перейдя к делу, все четверо с удовольствием поболтали о том, что именно имелось в виду под словом «повеселимся». Были варианты. Они могли бы уединиться на несколько минут в задней комнате, своего рода секс в легкой форме. Ну а если мальчики настроены серьезно, то за 50 долларов можно снять на полчаса комнату наверху и сделать все. Джейсон и Брюс были полицейскими из Паскогулы, в штатском, не при исполнении служебных обязанностей, и оба счастливы в браке. Ни один из них никогда не стремился провести время в ночном клубе Белокси. Будучи копами, они внимательно наблюдали за всем, что происходило вокруг и видели, как клиенты отправлялись в задние комнаты и наверх в обществе девушек. Подрев громкой музыки, танцы, выпивку и танцы у шеста, проститутки активно зарабатывали деньги. Почувствовав, что им наговорили уже достаточно, агенты решили ретироваться, заявив, что голодны, и обещали девочкам разыскать их позже. Они подошли к бару, заказали гамбургеры и картофель фри, и наблюдали, как девушки, выждав мгновение, тут же переключились на двух новых потенциальных клиентов. Операция под прикрытием продолжалась в течение шести недель. На протяжении этого периода полицейские из городов 19 -го округа Гребела и помощники шерифа посещали карусель в свободное от работы время и заводили разговоры с девушками. Ни у девушек, ни у их менеджеров никаких подозрений они не вызвали. Прослушав записи всех разговоров, Джесси решил, что доказательств преступной деятельности собрано уже достаточно. Он подал иск в суд правосправедливости округа Гаррисон, требуя запретить карусель осуществлять какую-либо деятельность. Он уведомил об этом Совет Штата по контролю за оборотом спиртных напитков и потребовал отозвать у ночного клуба лицензию на продажу алкоголя. Копию иска он лично передал в Галфкоуст Реджистер. Газета отреагировала публикацией на первой полосе. Его война началась. Неудивительно, что для защиты своего ночного клуба Джинджи Редфилд наняла Джошуа Бёрча, который, опубликовав опровержение, в резкой форме отрицал какие-либо уголовные правонарушения и просил суд снять обвинения Джесси настаивал на ускоренном рассмотрении иска, но Бёрч был мастером затягивания дел. Пока адвокаты подавали ходатайство за ходатайством и спорили о назначении дня слушаний, прошло два месяца. Излишне говорить, что решительный шаг нового окружного прокурора всколыхнул весь преступный мир. Поскольку азартные игры на побережье устраивать становилось все более опасно, ночные клубы сделали упор на проституцию, чтобы увеличить доходы. Большинство преуспевало и так, предлагая клиентам на вполне законных основаниях выпивку и стриптиз, но серьезные деньги все же зарабатывались в комнатах наверху. Лэнс Малко был в ярости и сознавал серьезность нападения на его бизнес. Если Джесси Руди удастся закрыть карусель, то следующим на очереди мог стать любой другой клуб. Лэнс строго наказал своим девочкам держаться подальше от тех, с кем они раньше не имели дела. Поговорив с Джошуа Бёрчем, он выстроил агрессивную линию защиты. Суд справедливости имел юрисдикцию, распространявшуюся на разбирательство гражданских дел, связанных с семейными отношениями, завещаниями, зонированием, выборами и прочими вопросами, которые не требовали суда присяжных. Он был широко известен как суд по разводам, потому что 80% дел касались распавшихся браков и опеки над детьми. Процессы об источнике опасности для окружающих были крайней редкостью. Председателем суда справедливости был достопочтенный Леон Бейкер, стареющий юрист, утомленный годами разбирательства склок между враждующими супругами, особенно по поводу прав опеки над детьми. Как и многие жители побережья, он относился к ночным клубам с презрением и никогда в них не заходил. Устав от бесконечных проволочек и уловок адвокатов, он положил им конец, назначив день слушания. Впервые за всю историю Билокси делалась попытка закрыть одно из печально известных заведений на стрипе решением суда. В зале суда собралось множество людей. И хотя большинство преступных владельцев заведений по понятным причинам предпочли там не присутствовать, они были должным образом представлены. Невин Нолл сидел в заднем ряду и, конечно же, докладывал обо всем Лэнсу Малко. Как владелицы карусели Джинджи Редфилд ничего не оставалось, только занять место за столом адвоката рядом с Джошуа Бёрчем, который, как всегда, был в восторге от предстоящей схватки при большом скоплении публики. Джесси Руди, выступив первым, пообещал изложить четкую схему преступной деятельности. Он вызовет в качестве свидетелей шестерых мужчин все офицеры полиции, действовавшие во внеслужебное время, которые засвидетельствуют, что согласились платить за секс в карусели. Деньги не переходили из рук в руки, секса не было, но по закону преступление считается совершенным, как только цена согласована. Джесси указал на стопку бумаг и сообщил, что это повестки в суд, выписанные девушкам, работающим в карусели. Повестки девушкам не вручались, поскольку Фетс Боуман велел своим подчиненным их проигнорировать. «Вам нужны эти дамы в суде?» — уточнил судья Бейкер. «Да, ваше честь. Я имею право вызвать их сюда». Судья Бейкер, бросив взгляд на судебного пристава, распорядился. «Разыщите шерифа и скажите немедленно явиться сюда, мистер Бёрч». Джошуа встал, надлежащий обратился к суду и пустился в пространное объяснение того, как ведутся дела в карусели. Девушки были официантками, которые приносили клиентам напитки и шутили с ними. Безобидное развлечение, не более того. Конечно, некоторые из девушек были профессиональными танцовщицами, и им нравилось выступать в откровенных нарядах, но это не было незаконным. Ему никто не поверил, даже председатель Суда Справедливости. Первым свидетелем был Чак Армстронг, полицейский из пойнта Он рассказал, как пошел в ночной клуб с другом Деннисом Гринлифом, тоже полицейским, и купил выпивку для юной леди по имени Марлен. Ее фамилию он так и не узнал. Они пили и танцевали, и в конце концов она предложила подняться на полчаса в комнату наверху. За пятьдесят долларов наличными он мог получить столько секса, сколько захочет. Он договорился о цене и месте встречи. Не было никаких сомнений, что они заключили сделку. Затем он сказал, что хочет перекусить, и они встретятся через час. Она ушла к клиенту за другим столиком и потеряла к нему интерес. Когда девушка исчезла, они с Деннисом ушли. На перекрестном допросе Джошуа Берч спросил свидетеля, понимает ли он значение термина «склонять к занятию проституцией». «Конечно, я понимаю, что это значит. Я же сотрудник полиции». «Но тогда вы непременно должны понимать, что получение услуг проститутки тоже является преступлением, наказуемым штрафом и тюремным заключением». «Да, я понимаю». «Так вы...» «Являясь сотрудником правоохранительных органов, признаете здесь под присягой, что совершили преступление?» «Нет, сэр. Это была операция под прикрытием, и если бы вы знали работу полиции, то понимали бы, что нам часто приходится выдавать себя за людей, которыми мы не являемся». «Значит, у вас не было намерения совершить преступление?» «Не было». «А разве вы пришли в ночной клуб не с щеткой, целью вовлечь Марлен в занятие проституцией?» «Нет, сэр. Опять же напомню, это была операция под прикрытием. У нас имелись веские основания полагать, что там имеет место преступная деятельность, и я отправился туда, чтобы лично убедиться в этом». Берч несколько раз пытался заставить свидетеля признаться в своих противозаконных планах, но Джесси хорошо подготовил его. Деннис Гринлифф был следующим, и его показания оказались практически идентичными показаниям Армстронга. Бёрч ругал полисмена и пытался изобразить его преступником, блюстителем закона, охотящимся на юных леди, которые лишь разносили напитки и выполняли свою работу. Следующие четыре свидетеля тоже были полицейскими и помощниками шерифа, которые действовали во внеслужебное время, и к полудню вопросы и ответы стали повторяться. Не было сомнений, что карусель — рассадник проституции. Перед перерывом на обед в зал суда прибыл заместитель шерифа Килгор и объяснил судье Бейкеру, что шерифа Боумана срочно вызвали по неотложному делу, и его нет в городе. Килгора долго допрашивали, почему повестки не были вручены девушкам, что, по мнению Бейкера, не представляло никакого труда и являлось самым обычным делом. Он передал Килгару пять повесток и приказал немедленно вручить их официанткам. Тот пообещал это сделать, и слушание отложили до следующего утра. Трудно сказать, действительно ли помощники шерифа посещали ночной клуб в поисках свидетелей, но в девять утра следующего дня Килгар сообщил, что ни одна из пяти девушек в карусели больше не работает. К тому же имена, указанные в повестках, были вымышленными. Девушки исчезли. Это разозлило судью Бейкера, но никого не удивило. Джошуа Бёрч вызвал на свидетельскую трибуну Джинджер Редфилд, и та спокойно отрицала какие-либо правонарушения в своем клубе. Она была ловкой лгунией и заявила, что не терпит проституции и никогда не замечала ничего подозрительного в этом отношении за официантками. Джесси не терпелось подвергнуть ее перекрестному допросу, который стал его первым настоящим выпадом против криминального авторитета. Он попросил джинжер Редфилд повторить ее показания о проституции в карусели, что она и сделала. Джесси напомнил ей, что она под присягой, и спросил, понимает ли она, что лжесвидетельство является еще одним преступлением. Джошуа Бёрч громко выразил протест, который судья Бейкер поддержал. Джесси спросил её о пяти официантках и попытался выяснить их настоящие имена. Джинджер утверждала, что не знала их, поскольку дамы часто использовали вымышленные имена. Он расспросил её о том, как она ведёт записи, и у неё не было другого выбора, кроме как признать, что девушкам платили наличными, и никаких записей при этом не делалось. Она объяснила, что официантки приходили и уходили, ее персонал был в лучшем случае нестабильным, и что она понятия не имела, куда девались эти пять девушек. Затем Джесси расспросил ее об азартных играх в карусели, и она снова заявила, что ничего об этом не знает. Никаких игровых автоматов, покера, блэкджека, костей и рулетки. Бердж возражал против такой линии допроса и напомнил суду, что предполагаемым источником опасности для окружающих была проституция. Окружной прокурор не представил доказательств участия клиентов в азартных играх. Судья Бейкер согласился и велел Джесси двигаться дальше. Перекрестный допрос длился два часа, то и дело переходя в жаркие баталии сцепившихся в схватке адвокатов, в то время как свидетельница сохраняла хладнокровие, а в какие-то моменты происходящее ее даже забавляло. Судья Бейкер попытался выступить арбитром, но быстро потерял терпение. Всем было очевидно, что он не верил ни единому слову свидетельницы и нетерпимо относился к нарушениям закона в ее ночном клубе. Слушание закончилось до обеда. Обе стороны ожидали, что судья Бейкер возьмет паузу на рассмотрение и вынесет решение через несколько дней. Однако он удивил всех немедленным оглашением своего вердикта. Бейкер объявил карусель источником опасности для окружающих и распорядился закрыть ее немедленно и навсегда. Двери карусели были заперты неделю, пока Джошуа Бёрч подавал апелляцию и вносил залог в размере 10 тысяч долларов. Закон позволял карусели работать до рассмотрения апелляции, а это длительный процесс. Джесси выиграл битву, но война была далека от завершения. Слушание показало, как трудно будет бороться с владельцами ночных клубов. Без помощи местной полиции и фетса Боумана от правоохранительных органов толку было мало. Привлекать честных полицейских из других городов было рискованно и требовало времени. Кроме того, проституток трудно поймать, никто не знал их настоящих имен, и они могли исчезнуть в любой момент.